Но это пустые слова. И кристалл, например, не есть известное расположение частей, которое уже потом дает данную фигуру. Не стоит поэтому труда говорить об этом отношении атомов, ибо это совершенно формальная болтовня. Да и сам Эпикур соглашается с тем, что фигура и величина, поскольку они принадлежат атомам, представляют собою нечто совершенно другое, чем эти же свойства, поскольку они проявляются в вещах. Но оба ряда свойств не совсем не сходны друг с другом, и одно, например, в себе сущая величина, имеет нечто общее с величиной, выступающей в явлении. последняя переходящая, изменчиво. Первое же не имеет прерывистых частей, то есть не имеет в себе ничего отрицательного. Но определение атомов, как изначально оформленных, так или иначе, и обладающих такой-то и такой-то изначальной величиной, превращается в совершенно произвольный домысел. Тот прерыв, который, как мы видели выше, составляет другую сторону, присоединяющуюся к атомам как пустота, есть принцип движения. Как и на самом деле, именно движение мышления есть такое движение, которое происходит с перерывами. Мышление есть в человеке то же самое, что атомы и пустота в вещах а именно его внутреннее, то есть именно движению мысли принадлежат атомы и пустота. Или, иначе говоря, для этого движения мысли вещи существуют такими, каковы они в себе. Движение мысли, следовательно, свойственно атомам души, так что в них вместе с тем происходит прерыв противодействующий атомам, втекающим в душу извне. Мы в этом воззрении не должны, следовательно, видеть ничего другого, кроме всеобщего принципа положительного и отрицательного, когда и мышление также обременено отрицательным принципом, моментом прерывности. Дальнейшее применение этой основы эпикурейской системы к различиям вещей представляет собою нечто произвольное и потому самое скучное, какое только можно себе представить. Кроме различных фигур, атомы еще обладают различными движениями, как благодаря их тяжести, так и благодаря их основному аффекту но это движение несколько отступает в своем направлении от прямой линии. Эпикур именно приписывает им криволинейное движение, дабы они могли сталкиваться друг с другом и так далее. Благодаря этим столкновениям возникают особые скопления и образования, и они суть вещи. Другие физические свойства, как, например, вкус, запах, имеют в свою очередь свое основание в некотором другом расположении молекулес. Но нет моста, ведущего от этого расположения молекул к данным свойствам, или же имеется пустая тавтология – что части как раз расположены и составлены так, как требуется для того, чтобы их явление было таким, а не другим. Эпикур или вовсе не делал перехода к конкретному явлению тел, или же то, что он говорит относительно этого, представляет собою нечто само по себе скудное. Часто приходится слышать, не неблагоприятные отзывы об эпикурийской философии. Нужно поэтому еще сказать о ней несколько подробнее. Так как именно распадшиеся, то есть рассеянные атомы и пустота представляют собой сущность, то из этого непосредственно следует, что эпикур отрицает отношение этих атомов друг к другу, как в себе сущих в смысле целей. Все, что мы называем формациями, организациями и вообще единство цели природы, принадлежит по его воззрению к свойствам, к некой внешней связи конфигураций атомов, и они таким образом суть лишь случайное событие и производятся случайными движениями этих атомов, Атомы поэтому образуют лишь поверхностное, несущественное для них единство. Или, иначе говоря, Эпикур вообще отрицает всякое понятие и всеобщее как сущность, а так как всякое возникновение является для него случайной связью, то эти связи также случайны и разрушаются. Раздельное есть первое и действительно сущее, но тем самым случайность или внешняя необходимость является господствующим законом всякой связи, что, согласно с таким воззрением, Эпикур сразу же объявляет себя противником предположения о существовании всеобщей конечной цели Вселенной, противником всякого целеотношения вообще, и, следовательно, противником, например, целесообразности органического в самом себе, противником телеологических представлений о проявляющейся во Вселенной премудрости ее Творца и его мира правства и так далее. Это само собой понятно. Ибо Эпикур отрицает «единство», В какой бы форме мы не представляли себе последнее, отрицает единство, будем ли мы представлять себе его как цель природы в ней же самой или как цель в некоем другом, как применяемую к природе. У стоиков, например, этот телеологический способ просмотрения входит составной частью в их учения, и он ими очень разработан. Чтобы показать отсутствие целесообразности, Эпикуру употребляет самые тривиальные примеры, указывает, например, на то, что из грязи, благодаря солнечной теплоте, случайно возникают черви и так далее. Пусть эти черви случайны, как целое в отношении к другому. Но их в себе понятие и сущность теперь есть нечто органическое, и речь должна была бы идти о постижении этого их понятия. Но Эпикур изгоняет мысль как некое в себе сущее, не думая о том, что сами же его атомы обладают этим характером мысли, то есть являются таким бытием, которое существует не непосредственно, а через опосредствование есть, следовательно, отрицательное или всеобщее. Это первая и единственная непоследовательность Эпикура, и этой непоследовательностью грешат все эмпирики. Стойки, напротив, делают сущностью мыслимое, всеобщее, и столь же мало могут дойти до бытия, сколь мало они в состоянии добраться до содержания, которое у них, однако, непоследовательным образом сразу же оказывается под рукой. Такова метафизика Эпикура дальнейшие части которой неинтересны. Третье. Физика. Эпикурова «Философия природы» построена на этой основе. Но как ни жалки сами по себе и совершенно безразличны его мысли об отдельных сторонах природы, Так как в них мы находим бессмысленную смесь всякого рода представлений, все же его философия природы с известной стороны интересна, так как, собственно говоря, она все еще является методом нашего времени. Точнее, принцип способа рассмотрения физических явлений, применяемого Эпикуром, заключается в представлениях, с которыми мы уже познакомились раньше. А именно, всеобщие представления, которые мы получаем благодаря втискиванию друг в друга многих восприятий и к которым мы в мнении относим такие восприятия, мы должны без дальнейшего применять к тому, чего мы не можем четко ощущать, но все же имеем с ними нечто общее. Благодаря этому мы можем понимать по таким образом то неизвестное, которое не открывается нам непосредственно в ощущении, ибо мы от известного должны заключать к неизвестному. Это означает не что иное, как то, что Эпикур судит по аналогии или, иначе говоря, делает так называемое «объяснение» принципом рассмотрения природы, а это есть тот принцип, которые еще и поныне господствуют в обычном естествознании.